Хальц и Хельк. «Поверить не могу, что мы скоро прибудем на Тран. И не одни». Хельк внимательно оглядел прилавок. «Если только не состаримся здесь, выбираю что-то подходящее», — фыркнул Хальц. «Как думаешь, это сгодится?» Ткнул пальцем в правый верхний угол. «Ой, зря». Рядом материализовался продавец. «Прекрасный выбор», — запищала оглаживая курчавую бороденку. Кольца на пальцах сосисках блеснули, браслеты зазвенели. Не мужика, а ходячая ювелирная лавка. «Настоящий шелк?» — поинтересовался Хельг. «Смотри, проверить можем». Но или продавец был слишком наглый, или действительно торговал аранской тканью. «Настоящий!» — закивал быстро-быстро. «Вашей женщине понравится, клянусь небом!» «Бери уже!» — мысленно подтолкнул Хальс. «Все равно в этой дыре мы ничего лучше не найдем». И Хельк был согласен с братом. Искать подарок паре в забытой богами дыре не слишком это романтично. Однако им очень хотелось порадовать Руби. Их рыженькая красавица грустила. Кристиан, чтобы его шассы драли, все никак не отвечал на сообщения. А девочке очень хотелось подтвердить свою теорию насчет двигателей. Они с братом безумно гордились, что их пара оказалась не просто хороша собой, но и талантлива. Такое не стыдно будет представить на совете вождей. Продавец быстро упаковал выбранный ими отрез У таранцев ценились подарки из хорошей ткани или меха. Последнее желательно было добыть охотой. Интересно, понравятся ли руби их обычаи? Особенно свадебный. Раскатал губу мысленно фыркнул Хальс. Но уже и сам представлял, как они с братом поведут любимую колтарю, где шаманка скрепит их союз брачными лентами. А может предложить кольца? Кажется, это старинный людской обычай, продолжал фантазировать Хельк. Вряд ли Робби сейчас думает о кольцах. Уж слишком много свалилось на кудрявую головушку их пары. Робби даже не впечатлилась их способностью читать мысли. «Так вот почему вы постоянно переглядывались», — прокомментировала только. А потом снова занялась изучением фотоголограмм, которые успела отснять. Они с братом Нишаса в этом не понимали. Зато уже очень жалели, что не свернули принцу шею. Мог хотя бы на отказ расщедриться. Еще неизвестно, как эта находка поможет людям. Возможно, сделает их корабли быстрее, а броню сильнее. Это очень плохо. Забрав пакет шелковым скрутком, они перечислили продавцу кредиты. «Валим обратно», — кивнул в сторону Хальс. Рубби уже заскучала. если бы». Мне иногда кажется, что она родилась с плазморезом в руки. Не прошло нескольких суток, а их рыженькая крошка сумела не только обслужить шаттл, но и подправить двигатель. Мощность подскочила на целых 10%, а ведь им досталось то еще корыто. Продираясь сквозь плотную толпу, она торопилась обратно. Но стоило войти в доки, как под ребрами мягко защекотало. Руби чем-то довольна. Очень довольна. Но в прошлый раз связь действовала слабее. Хельк только фыркнул. Конечно. Парам нужно время, чтобы синхронизироваться. Сразу же после того, как удалось выбраться с той проклятой планеты, Они с братом рассказали Руби про особенности таранских связок. Их маленькой человеческой женщине не слишком понравилось знать, что в первую очередь это обусловлено физиологией. Но Руби быстро сделала нужные выводы. Совсем не важно, как начинаются чувства. Через постель или романтические прогулки под лунами главная взаимная симпатия. И порядочность, и... Ура! Бросился им на шею огненный вихрь. Хальс оказался быстрее и подхватил любимую под бедра. Хельк прижался сзади. «Полагаю, ждали не нас», — усмехнулся, кусая за ушко. От Рубби потянуло перчинкой смущения. «И вас тоже. Ой, Хальс, хватит меня раздевать. Без одежды будет лучше. Ауч, не щипайся». «А ты не лезь!» — Кристиан написал и даже выслал видео, «Правда, там почти ничего интересного». «Или люди просто вывезли то, что хотели», — фыркнул Хельк. «В иное время они бы ни за что не согласились отступить так просто, но рисковать Руби не могли, да и кланы должны знать о находке». «А я говорила, что это двигатель», — продолжила рассказывать любимая. «И думаю, что... Ой, а это...» запнулась, разглядывая огненно-золотой кусок ткани в его руках. Это наш подарок. По обычаям трансов, женихи дарят ткань или мех. Мы нашли этот шелк случайно, но подумали, что он тебе понравится. Будь нашей женщиной, женой и матерью наших детей, закончили вместе.